Глава одиннадцатая. Кабинет. После выступления Лавини Куц на последнем отцовском салоне, мельница слухов о ней перешла в турбо-режим. Откуда возникли байки о ведьмовстве, сказать с уверенностью не могу. Впервые об этом услышал от Криса, а он, кажется, узнал о Томми, а о Томми от... кто ж его знает... Так или иначе, к концу Михайлова триместра 1982 года ими делились уже в каждом баре, в каждой общежитской гостиной и столовой по всему колледжу. Все это восходило к тому одному разу, когда кто-то заметил ее выходившей из какой-то лавки в Лондоне. А еще, полагаю, к случаю с ее котом из помидорной рассадой профессора Маршала. Вкратце история такова. У Лавинии была кошка, вернее сказать, котенок. Звали котенка Шкодя. Лавиния кошку свою обожала, и чувство это было целиком взаимно. Лавиния жила с отцом на его квартире в колледже, а в комнатах над ними, на самом верху двора Кайта, жил профессор Маршалл, преподаватель фундаментальной математики, неженатый, престарелый, очень тихий и замкнутый. В колледже он прожил по меньшей мере 40 последних лет и никогда никого не беспокоил. У профессора Маршала была крошечная терраса на крыше с видом на внутренний двор, и там он растил помидоры. Неким образом Шкодя нашла дорогу на терраску профессора Маршала. У шкоди развился интерес к его помидорной рассаде. Если точнее, у нее развился интерес к тому, чтобы мочиться на профессорову помидорную рассаду. Помидорная рассада такое обращение не оценила и погибла. Профессор Маршалл, можно не сомневаться, счастлив по этому поводу не был. История приняла мрачный оборот. Неделю или две спустя мертвое тело котенка обнаружилось на лестнице возле квартиры Эмерика. Вроде как кошечка поела крысиного яда. Лавиня гневно взбежала наверх и обвинила профессора Маршала в отравлении ее любимицы. Обвинение профессора отверг в той манере, в какой люди обычно обвинения отвергают, категорически. Лавиня не удовлетворилась. Далее события развивались несколько неоднозначно. Некто, никто не знает о ком речь, посещавший в тот день Лондон, заявил, что видел там Лавинию. Ее заметили на входе в некую книжную лавку, расположенную в некоем неведомом переулке где-то на задах Грейс-ин-Роуд. Название книжной лавки «Бельтейн». Она специализировалась на изданиях, посвященных эзотерике и оккультизму. В витрине размещалось несколько экспонатов, о которых говорилось, что это де книги заговоров и заклинаний. Примерно через двадцать минут Лавиня из этой лавки вышла. Сообщалось, что при ней в буром бумажном пакете имелась книга. Несколько дней спустя двор Кайта поразила вторая трагедия. На сей раз бессчастной жертвой пал профессор Маршалл. В десять утру одного из дней во двор въехала скорая. Из нее повыпрыгивали медики и вскоре с одной из лестниц вынесли на носилках тело. То было тело профессора Маршала. На этом этапе он все еще вроде был жив, однако по прибытии в отделение реанимации Аденбургской больницы скончался. Обширный инфаркт. Разумеется, можно было бы сказать, что Дон, 70 с лишним лет... Никогда, судя по всему, не блиставший здоровьем и, как это было известно, не чуждый колледжского графинчика Хересу, а то и ни одного, и ни двух, первостатейный кандидат на инфаркт. Таково, бесспорно, было бы мое личное заключение. Но гипотеза, что Лавиния отомстила за гибель своей кошки, наложив некое проклятие на бедолагу профессора и подвела его к безвременной кончине, ушла в народ». Я, конечно, не поверил в ней ни слову, но не могу сказать, что это хоть сколько-нибудь пригасило зачарованность, какую я чувствовал к дочери Эмерика с тех самых пор, как в тот вечер присутствовал при ее исполнении лорда Ренделла. она, должен признать, стала, в общем-то, единственным фокусом моего эротического воображения. Признаваться мне в этом довольно неловко, потому что, технически говоря, у меня к тому времени уже была другая девушка. Звали ее Джеки, тоже медичка. Мы познакомились на лекциях по анатомии, которые я наконец-то начал посещать. Она была студенткой колледжа Клэр, а не святого Стефана, а потому я начал проводить время с ней и в итоге завел себе несколько новых друзей. Одним из них оказался аспирант из Америки. Он в Принстоне натыкался на Лавинию. И вроде как знал о ней все на свете. И он предложил мне совсем иной взгляд. «Я с ней ни разу не разговаривал», — сказал он. «Но всем известно было, кто она такая. Отчасти потому, что она выделялась. Черноволосая, в черном и всякое такое. Но отчасти и потому, с какой компанией она водилась, и такого не ожидаешь». Парень у нее был в те времена, которого звали Билл Силверман. Он избирался в Принстонское отделение молодых американцев за свободу. Не слыхала о таких ребятах? Везет тебе. Шайка короткостриженных фетишистов свободного рынка и либертарианцев. Начались в 1960-е. Можешь себе представить, до чего популярны они были в студгородках по Америке в ту пору. Если с ними спиваешься... «Башку тебе сшибали тогда почти гарантированно». Но теперь же все с ног на голову, их черед смеяться. Более того, половина тех ребят из 1960-х нынче в Белом доме, теперь-то Рейган в президентах. Куц училась на классическом отделении, но быстренько свинтила к этим правым чудилам, а к тому времени, как до магистрской доучилась, она там чуть ли не заправила и стала. В смысле, буквально. Они с ее психом-дружочком мотались в Вашингтон, что не выходные, встречаться с ребятами из Госдепа, и бог его знает, с кем еще. Так что не надо мне про то, что эта девушка — эдакая прерафаэлитская английская роза с креном в черную магию. Лавиния Куц не ведьма, это я тебе чисто за так скажу. А наш ё-моё, наций. Мой последний визит на квартиру Кэмерику Куцу состоялся в феврале 1983 года. Не забудем, 1980-е еще не начались. До звонка с мобильного телефона Эрни Уайза еще почти два года. А в колледже Святого Стефана мы от событий внешнего мира были по-прежнему уютно защищены. И все-таки... Я более-менее осознавал, что все в Британии меняется, и меняется довольно быстро. Начать с того, что мы вступили в войну с Аргентиной и выиграли. Возможно, до этой войны никто из нас не догадывался, где вообще находятся Фолклендские острова, но мы быстро разобрались, что к чему, и благодаря триумфаторству таблоидов, махавших флажками, и успеху собственной воинственной риторики — Миссис Тетчер от того конфликта выиграла неимоверно. В тот же год состоялись всеобщие выборы, и она, разумеется, без хлопот прошла на второй срок. Одной из проступавших черт ее периода премьерства стал упор на особые отношения между Британией и Америкой, которые она делала. Теперь президентом стал Рейган, и, как и большинство британцев, я о нем, в общем, не задумывался» вполне довольствовался ленивыми политическими шуточками, какие проскакивали по телевидению и в газетах, выставляя его как косноязычного, бестолкового ковбоя, актера, говорящего по написанным ему сценариям, сыплющего народными банальностями и фальшивого, как всякий голливудский задник. Ныне я понимаю, что недооценивал. Что именно его выборы значат на долгую перспективу, Это начало долгой-долгой эпохи, мы все еще на середине ее, когда его извод консерватизма будет задавать тон американской политики и наложит стойкий отпечаток и на британский его вариант. Надо отдать ему должное. Я знал, по крайней мере, одного человека, который уже начал с подозрением относиться к происходящему. Кристофер Сван и за развитием сюжета он следил с тех самых пор. Много кто от Крисового блога отмахивается, считая его эдакой нелепицей. На меня же лично он производит сильное впечатление, не в последнюю очередь потому, что все расследования Крис производит бесплатно и без чужой помощи, а сам при этом работает на полную ставку. Неутомимый. Вот как это называется. Крис неутомимо следил за историей развития того, как махровый консерватизм эволюционировал и мутировал почти 40 лет по обе стороны Атлантики, и начал он это дело еще пока учился в Кембридже. Я знаю это наверняка, потому что однажды, когда я передал ему то, что мой американский приятель рассказал мне о Лавинии и спросил, слышал ли он о молодых американцах за свободу, он изумленно рассмеялся и сказал, «Слыхал ли я о них?» «Слыхал ли я? Боже мой, Брайан, вы с Джеки и впрямь живете последние несколько недель на другой планете, что ли? Конечно, я о них слыхал. Я тебе говорил бесчетное число раз, я по ним диссертацию пишу». Неловко было признать, что я забыл об этом. Вернее, никогда не знал, поскольку, очевидно, ни разу не прислушивался, когда Крис мне об этом рассказывал, Но он в этом смысле был отходчивый и позвал меня к себе, чтобы поделиться своими изысканиями, когда увидел, до чего мне стало интересно. «Первонаперво», — сказал он, — «я, правда, не в силах представить, что у Лавини могло быть с этими людьми что-то общее. Я думал, все решили, что она эндорская волшебница или что-то в этом роде и коротает вечера у Эмерика на кухне» швыряя в парной котел горсти жабьих глаз и лаптритона. «Я просто что услышал, то пою», — гнул свою линию я. «Видимо, она с этой братьей связалась, пока была в Принстоне». «Ладно», — сказал он. «Вот что тебе необходимо знать». Начал он с того, что поведал мне о Шеронской декларации которую составили в доме Уильяма П. Бакли в Шероне Коннектикут в сентябре 1960 года и подписали порядка 90 собравшихся там студентов. В декларации говорилось, что американские консерваторы должны посвятить себя ограниченному управлению и сойтись на принципе, утверждающем, что «свободная рыночная система предпочтительнее любых других». Роналд Рейган в 1962 году присоединился к Национальному попечительскому совету группы и по-прежнему состоял в ней как почетный председатель. Крис рассказал мне о том, что в 1964 году организация полнокровно поддерживала Барри Голдвотера в его попытке стать президентом США и о катастрофическом провале той кампании. Он рассказал мне о годах упадка в конце 1960-х и в начале 1970-х, когда противостояние в Вьетнамской войне было на пике, и студенческим активизмом в американских студгородках заправляли либеральные левые. «Примерно в то время, — сказал он, — у молодых американцев за свободу развелась их одержимость одной конкретной идеей — Срединная Америка содержала в себе консервативное большинство, также иногда именуемое молчаливым большинством, которому не нравились антивоенные протесты, контркультура, газеты и телеканалы мегаполисов, кинопромышленность, красивые люди. Одним словом, все, что можно было бы описать, как «либеральный истеблишмент», каким его описывал Кевин П. Филлипс, молодой юрист из администрации Никсона, в его влиятельном труде крепнущее республиканское большинство. В самом президенте Никсоне движение разочаровывалось все сильнее. Его отношения и открытости с Китайской Народной Республикой рассматривались как предательство консервативных ценностей. Один из пяти основополагающих принципов Шернской декларации «Коммунизм необходимо победить, а не отгородить». Тут же, в 1974-м, подоспело учреждение Конференции консервативных политических действий, который по сей день остается крупнейшим ежегодным общемировым собранием консерваторов. И наконец состоялись выборы Рейгана в президенты, что перенесло все движение с периферии в основное политическое русло, и в результате многие его основатели и вожаки получили властные посты в Белом доме и были теперь заняты не простым активизмом, а настоящей правительственной деятельностью. «Будь в лавине и дружок постарше», — сказал Крис. «И водись он с ними в 1970-е, вполне возможно, что у него были бы друзья в нынешней Рейгановской администрации. А потому поверю ли я, что они мотались на встречи с ними по выходным? Могу, вполне. Она с тем парнем... «Все еще на связи?» Я пожал плечами. «Мне-то почем знать», — ответил я. Мы с ней до сих пор и не разговаривали-то ни разу. Джо согласилась взять меня с собой еще на один салон, но по какой-то причине ей пришлось в последнюю минуту отказаться от похода. И я туда отправился в одиночку. Проходил он морозным вечером в середине февраля 1983 года. Занятное это было ощущение — подняться по теперь уже знакомой лестнице. Направляясь на ту встречу, я более не нервничал. Более того, ничто в Кембридже меня более не нервировало. Как-то так вышло, что за последние два с половиной года не отёсанный, ни от мира сего школяра с бесплатной школы в Мидлсбро куда-то тихонько подевался. А его заменил куда более уверенный в себе молодой человек — который теперь чувствовал себя вполне в своей тарелке среди этих древних зданий и клуаторов, принимал их как должное, в точности также относился он к улицам своего жилого микрорайона. Провинциальная гусеница преобразилась в привилегированную бабочку и даже не заметила, как это произошло. Плана у меня в тот вечер не было, а вот намерение имелось. Намерение это состояло в том, чтобы завести беседу с Лавинией Куц и выяснить, если удастся, что-нибудь насчет тех лет, что она провела в Америке, а также разузнать, пусть это и маловероятно, есть ли хоть сколько-то правды в слухах о том, что существует теневой кабинет, салон в салоне, происходивший через некоторое время после основного события. Как именно я этого добьюсь? Оставалось неясным. Что ж, в разговор с Лавинией я вступил. Однако не самым удовлетворительным манером. Вокруг нее, как обычно, обожатели увивались подобно мухам. Я болтался по краю этой толпы мужчин Хо-Хо-Хенри, прислушиваясь, как обычно, с зачарованным отвращением к бессодержательным репликам заигрывания, с которыми они обращались к ней со столь шумной самонадеянностью. К большинству проявлений кембриджской жизни я, быть может, и привык, однако к этим голосам привыкнуть так и не смог. Посредством упорства и некоторого настырного физического маневрирования мне удалось оказаться с ней рядом. А также хватило прозорливости прихватить с собой по пути бутылку шардоне и предложить пополнить ей бокал. Лавиния благодарно кивнула, Я воспользовался этой возможностью, чтобы спросить... Не споете ли вы нам сегодня? На что она ответила. Нет. И ушла в другой угол комнаты. И к этому, для протокола, свелось все наше общение с Лавинией Куц с тех пор и далее. Сдувшись, я принялся озираться в поисках места, где бы сесть. Хотелось не бросаться в глаза, однако иметь при этом хороший обзор всей комнаты. На задах в дальнем углу имелся глубокий, обложенный подушками подоконник. Он смотрелся идеально подходящим для моих целей. Я занял там место и быстро понял, что оно предлагает еще одно преимущество. Находилось оно прямо рядом с той самой дверью, откуда периодически появлялся дворецкий с подносом, уставленным бокалами вина и закусками. Эта дверь частенько оставалась приоткрытой, и потому иногда возникала возможность за нее проскользнуть. Я прикидывал, хватит ли мне смелости это сделать и удастся ли провернуть это так, чтобы никто не заметил. Докладчиком в тот вечер был лектор из другого университета кирпичного университета, немного много ни мало, известный своими бескомпромиссными взглядами. Предполагалось, что в рамках лекционных выступлений докладчик свои взгляды слегка умерит, однако в тот вечер он совершенно распоясался, и речь его называлась «Почему мощь британских профсоюзов необходимо сломить навсегда?» То была речь, которая, как говорится, полностью соответствовала заявленному на этикетке и принимали ее тепло. Последовавшая дискуссия сосредоточилась на роли Национального союза горняков, союза, сыгравшего ключевую роль в свержении консервативного правительства Эдварда Хита в 1974 -м. и от этого унижения, как считали некоторые, партия еще не успела полностью оправиться». Нельзя было не заметить, что дебаты велись преимущественно обиженным, мстительным тоном, какой я обычно с этими салонами не связывал, и уж, конечно, не связывал с профессором Куцем и его сдержанными манерами. По мере того, как дискуссия увидала, обстоятельства начали складываться в мою пользу. Двое из тех, кто сидел рядом со мной на подоконнике, встали и ушли — А это означало, что весь этот угол комнаты теперь принадлежал мне. Остальные гости мало-помалу сбились в стайки, беседая друг с другом. Лавиния была полностью погружена в беседу с несносно-пригожим, аспирантом-историком. Сердце у меня забилось громче и быстрее. Я осознал, что если уж браться за шпионаж, то сейчас для этого самое время. И тут, словно по заказу, дверь рядом со мной отворилась, и возник дворецкий, сосредоточенно нахмурившись, при нем был поднос, полностью заставленный напитками. Выполняя роль услужливого гостя, я придержал для него дверь открытой, и он одарил меня учтивой улыбкой и благодарности. Как только он повернулся ко мне спиной, и прежде чем кто бы то ни было сумел меня заметить, я поспешил за дверь и осторожно закрыл ее за собой. Времени у меня было не очень много. Я стремительно прокрался на цыпочках по короткому коридору с дверями по обе стороны. Торопливо открывая одну за другой, я увидел спальню Эмерика, затем спальню Лавинии, затем уборную и кухню. В конце коридора осталась последняя дверь. Повернув ручку, я обнаружил, что за ней сразу же начинается короткая винтовая лестница наверх. Я проскользнул туда и наверху оказался еще у одной двери. Меня беспокоило, что за ней кто-то может быть, а потому я сперва заглянул в замочную скважину. Там довольно отчетливо разглядел сумрачно освещенную комнату, где сейчас вроде бы никого не было. Осознавая, что отступать теперь нельзя, я толкнул дверь и вошел. То была просторная комната, примерно такая же большая, как и та, что внизу, где обычно проводились салоны. Мебели здесь, впрочем, было немного. Мало чего, кроме десятка стульев, расставленных широким кругом. Внутри этого круга из стульев на паркетном полу простая... Пентаграмма, нанесенная красной краской. Воображение у меня тотчас разбушевалось, и я вообразил, как в этом пространстве Лавиния исполняет некий сатанинский танец с последующим подношением, которое она, обнаженная, совершает богине Гекате, или происходит еще какая-нибудь подобная мрачная чепуха. Оглядывая комнату, я не обнаружил почти никаких признаков того, зачем ее так обустроили. Никакой другой мебели, кроме приставного столика, да еще пары стульев у стены. Обратил я внимание и на то, что дверь была всего одна, та, в которую вошел я. Улизнуть я не мог никак, только уйти тем же путем, что привел меня сюда». Я только начал оценивать, что это значит для моего нынешнего положения, и тут на лестнице по ту сторону двери послышались шаги и голоса. В панике я огляделся по сторонам. Спрятаться можно было только в одном месте — в оконной нише в дальнем углу комнаты. Она была занавешена тяжелой портьерой до самого пола. В тот же миг я бросился к портьере и встал за ней, затаив дыхание. А комната тем временем начала наполняться людьми. Среди голосов я распознал голоса Эмерика и Лавинии. Ее голос, более того, оказался единственным женским. Услышал скрип отодвигаемых стульев, звуки, с какими люди усаживаются поудобнее, шелест бумаг, щелканье шариковых ручек, а затем кто-то начал собрание. «Господа, добро пожаловать!» На пятнадцатое заседание теневого кабинета. Роджер Векстов. «Да, я бы признал этот голос где угодно. Осторожно, очень осторожно. По доле сантиметра я отодвинул портьеру перед собой и приник глазом к щели. Он сидел спиной ко мне. лавине на стуле рядом». У нее на планшете было несколько листов бумаги, и она вроде бы вела протокол. Мне было довольно отчетливо видно, что она пишет, пока записала она лишь заседание номер 15. Я просидел там, спрятавшись более получаса. Пересказывать в подробностях все, что я там слышал, было бы скучно, поэтому обобщу. Половина членов этой исключительной группы была вроде бы студенческого возраста, включая Роджера Векстафа и Лавиния. Еще пять членов были, похожи донами из разных колледжей, чьи стулья стояли на пяти лучах пентаграммы. Более-менее в начале заседания стало ясно, что это влиятельный, тщательно отобранный совет ученых, коллективно консультировавших правительство. Не одни лишь экономисты и политические теоретики, но и ученые, и инженеры. Все вместе они готовили какой-то доклад. Он касался поставок энергоносителей при ситуации общенациональной опасности. На случай некой продолжительной забастовки, от девяти месяцев до года, говорили они. Рекомендации включали в себя накопление максимальных угольных запасов на случай крайней необходимости – создание страховочных планов по импорту угля и скорейшему введению системы смешанного отопления углем и нефтепродуктами. Все это подкреплялось всевозможными цифрами, полученными в связи с целым диапазоном возможных сценариев. В конце совещания доклад одобрили, и Эмерик предложил доставить его как можно скорее контактному лицу высочайшего ранга. Остальные согласились, и тогда Эмерик спросил, можно ли применить обычный метод, и Векстов кивнул. В протоколе Лавиния сделала пометку «РВ доставить завтра лондонским поездом». На этом собрании распустили, свет погасили, комната опустела. Когда последний человек ушел, я услышал, как дверь за ним заперли. Чудесным манером я избежал обнаружения, но попал в ловушку. После беглого осмотра комнаты я осознал, что моя единственная надежда — окно. Я повернул кованную ручку, окно со скрипом отворилось вовне. Высунув голову в холодный ночной воздух, я глянул сперва вниз — Затем вверх. Толком не вдохновил меня ни тот, ни другой вид. Я выглядывал в маленький укромный внутренний дворик. До земли было по крайней мере тридцать футов, и никакого очевидного способа спуститься. Путь вверх выглядел чуть проще. Помимо водосточной трубы, расположенной рядом с окном, имелись и довольно крепкие с виду плети плюща, и один-два упора для ног, где кирпичи либо выпирали из стены, либо выпали. Перспектива не очень-то манящая. Однако выбора у меня не было, и я быстро решил, что чем скорее я за это возьмусь, тем лучше. не заняло от силы три или четыре минуты. Однако показалось, что гораздо-гораздо дольше. Я старался сосредоточиться на всяком другом, но нет. Мог думать лишь о том пассаже из «Титуса Гроана», которого я читал за несколько лет до этого, где мистер Флей запер стирпайка в комнате, но ему удалось удрать через окно и взобраться на самые крыши Гормингаста. Помню все эти ужасающие головокружительные подробности подъема, как ползет он по качающейся стене, потея, капая кровью, смерцающим на лопатках бездонным замирающим светом но добравшись до парапета и со сравнительной легкостью перемахнув через него вспомнил я наконец оказавшись в безопасности и его чувство изможденного торжества когда он достиг вершины замка и обнаружил что чувствую нечто подобное конечно ничего что можно сравнить с горменгастовой пустыней каменных плит простиравшийся на многие акры, который Стирпайк увидел первым, по крайней мере, за 400 лет там не было. Но в ясном свете февральской половинчатой луны я не только видел черепичные крыши колледжа святого Стефана, простиравшиеся повсюду вокруг, а также его часовую башню и выразительный островерхий силуэт его часовни — но и почти весь Кембридж. Удивительно скромная группа колледжей, сбившихся вдоль задворок и расходившихся веером у рыночной площади, а затем залитый фонарями простор самого города, по большей части мною неисследованного и для меня таинственного. Дороги и уличные огни растворяются вдали, в туманной, обволакивающей тьме предполагавший унылое студеное бытие изгородей там, за нею. Видя все это у своих ног, я вдруг ощутил головокружительное чувство владычества и всесилия, подобно стирпайку, взиравшему вниз на замок со своей олимпийской точки, где один только голод мешал ему удовлетворенно перегнуться над веющим теплом парапетом и, озирая сотни башен внизу, составить план своего невероятного будущего. Что ж, я обыкновенно не был склонен к мании величия, а потому долго это не продлилось. Не стирпайк я. Даже вооруженный новыми сведениями, Я нисколько не собирался устраивать кампанию по разоблачению, какая могла бы поставить Кембридж на колени, как почти удалось Тирпайку с уничтожением Гормингаста и всех его насельников. Мне покоя не давало настырное личное любопытство, не более того. А потому на завтра я вознамерился выследить Роджера Векстафа в Лондоне и попытаться выяснить место его тайных рандеву, Однако прежде хотелось мне лишь найти открытое слуховое окно, нырнуть в него, оказаться целым и невредимым на какой-нибудь лестнице в колледже и как можно скорее вернуться в тепло моей постели.